Глава двадцать третья Ну, что скажешь. Арделанд дождался, пока она пробежит ее глазами до конца, за это время как раз успев допить свой кофейный сироп и вдруг сменил тему. «Слушай, прекрати смотреть на меня так, аппетит портишь». «Я не на тебя, я на чашку». Вот именно. Но мне и правда интересно, все ли там размешалось. Или на дне сахарный осадок в палец толщиной. Я бы съел, протянул темный мечтательно. Ешь? Сель сунула ему сахарницу. Можно подумать, тебя с детства этим не докармливали. Ну да, не стал тот спорить. Так и есть. Тебя... Непритворно заинтересовалась она. «Ну да», — ровно тем же тоном повторил Орделан. «У нас в доме за провинности лишали десерта». «Ага», — дошло до нее. «Видать, до самого совершеннолетия так ни одного и не попробовал». «Почти угадала». «А ты?» «Была послушной девочкой?» «У нас в приюте и лишать было особо нечего». Так что настолько серьезной травмы, как тебе, мне это не нанесло. Вон та травма была серьезнее, кивнул он на документ, который Ленра все еще держала в руках. Так что скажешь? Скажу, что все очевидно до банальности. Таких случаев в каждой захудалой деревеньке пяток найдется. А в той, что не захудалая, так и целый десяток. Дело житейское нагулять пузо до свадьбы, а потом сунуть денег жрецу, чтобы поправил даты и прикрыл грех. Как вы умудрились не догадаться сразу же? Ну, для высоких родов это банально чуть менее, чем в захудалых деревушках. Но в целом да. Вывод напрашивается. И именно такой. Интересно, а официальный отец, устраивая этот подлог, знал, что он... — Не совсем, отец. — Вот, — с азартом уставился на нее темный, — ты, рыжая, ухватила самую суть. Не зря я тебя нанял. — Я еще не дала согласия вообще-то. — Разве? — прищурился тот. — А мне показалось, что вчера ты очень громко соглашалась. — Это было другое согласие, — хмыкнула она и вернулась к теме. «Так, думаешь, уже тогда имели в виду устроить интригу против тебя? С настолько дальним прицелом?» «Против семьи Фаэлир?» слегка скорректировал тот. «Но, в общем, да. Прицел был как раз таким. Кому-то сильно хотелось добраться до того, что по праву принадлежит нам. И о чем конкретно речь? Деньги? Поместье?» «Рыжая!» — поморщился тот. «Ты прям как дочь лавочника! Не в деньгах тут дело, и даже не в землях, а в тех вассальных клятвах, что принесены роду, и на которых держится его сила!» «Угу!» — спорить она не стала. «Сила — это прям хорошо! Но почему-то твоя жена, оказавшись в трудном положении, предпочла выйти за денежный мешок, так что совсем сбрасывать это со счетов я бы не стала. «Особенно сейчас», — подумав, кивнул Арделан, «когда от силы то и мало что осталось». «Да, что-то в этом есть». «Но...» «Верно это лишь теперь, а интригу затеяли давно, так что нет. Не все так просто». Хотели поставить во главе семьи Фаэлир человека, лояльного другому роду? Тоже нет. Такое, если только после моей смерти. Но он же старше, — помахала сель бумагой. Он бастард. Поэтому лишь в крайнем случае. В самом крайнем. Слушай, темнейшество. Она вдруг спохватилась, что не знает главного. «А за тобой наследники есть?» «Нет». «Значит, все-таки возможно». «Возможно», — спорить Арделан не стал. «Но маловероятно. Очень маловероятно. При таком раскладе далеко не все роды принесли бы ему клятвы». «А при каком принесли?» — насторожилась она. «Ну, допустим, если бы он женился на моей вдове». Это было бы законнее. Стоп! Ленра ухватила за краешек мелькнувшую в голове мысль и сейчас боялась ее упустить. Погоди! Так вот почему княгиня Фаэлир досталась господину без титула и даже не темному! Высокие роды не сумели мирно поделить это твое наследство и испугались, что дойдет до резни, кивнул Арделан. А нас и так почти не осталось. Но кто-то из них решил не переть на пролом, а устроить тихий подкоп с другой стороны и заполучить таки его, удивив остальных настолько, чтобы не рыпнуться, не помешать, времени у конкурентов не осталось. Вот откуда эта небанальная идея с принесением новых клятв. Причем твоей бывшей княгине и озвученная. Ее для этого использовали, а потом выбросили. Вернее, убили. Потому что уже не нужна. Ту самую верность вассалов, на которой держится власть файлиров, они получат по-другому. Не через нее, не через брак. Вариант... Мрачно, но как-то слишком уж равнодушно откликнулся темный. Демонстративно равнодушно. Через нее больше и не получилось бы. Став госпожой Яны, она уже не имела отношения к княжескому роду. Так может, за этим своим банкиром она как раз и хотела спрятаться от интриг. Стать для интриганов неинтересной. «Вообще уйти из их поля зрения!» «Вариант!» — все тем же ровным голосом повторил Эрделан. «Впрочем, какая теперь разница?» Сель пристально глянула ему в глаза. «Кто? Кто именно за всем этим стоит?» «Закрит в курсе?» «Нет, он не знает. И те, кого он знает, тоже не знают. Прости за каламбур» полагаю, это могут оказаться те же самые люди, что сдали ваши ритуалы теплой компании еженедельно режущей темных на алтарях. Возможно и даже вероятно. Точно они. Ленра еще раз прокрутила все в голове, и сомнений у нее не осталось. Без вариантов, вас сейчас слишком мало, чтобы это оказались, Две отдельные интриги. Наверняка персонажи там одни и те же. Сначала вот так, через новые клятвы, добьются власти среди темных. Потом, сдавая секреты, купят лояльность светлых. И... Что может быть дальше? Ты знаешь? А дальше будет у нас новая звезда, полностью зависящая от ваших. То есть... Конец тому хлипкому равновесию, которое чудом еще держится. И конец света, — закончила она за него. Хреново темный, не то слово рыжее. И они ошарашенно уставились друг на друга. — Не, ну это если поверить в твои теории, — попыталась внести нотку оптимизма Сель. Увы, быстро выяснилось, что не слишком удачно. «Верь», — мрачно припечатал темнейшество, и молчание стало еще более тяжелым. «Осталось выяснить, причем тут ты», — встряхнулся Арделан. «Думаешь, это тоже?» «Сама же сказала, слишком узкий у темных сейчас мирок, чтобы устраивать одновременно несколько интриг». «Не хватит нас на это. Твои слова?» «Мои. Ну, так и нечего тогда переспрашивать и делать такие глазки». Сель перестала делать глазки, посерьезнела и даже открыла было рот, чтобы поделиться кое-какими соображениями насчет себя и своей к этому причастности. Но вдруг закрыла его, отчетливо стукнув зубами. Ее посетила еще одна идея, быстро оттеснившая все прочие откровения на второй план. «Погоди, темный, можно ведь зайти и с другой стороны?» «Куда зайти?» «Не сбивай!» — укоризненно глянула она и снова сосредоточилась на пришедшей в голову мысли. «Смотри, это ты знаешь все про ваши сложные ритуалы» наизусть, а также все, что для них требуется. И это ты можешь взять первую попавшуюся бумажку, перо и за четверть часа расписать их красивым почерком, а потом продать, хоть темным, хоть светлым. Не все, — буркнул Арделан, уже понимая, к чему она клонит. И отнюдь не за четверть часа. Не суть, — отмахнулась Ленра. Это детали, которые ни разу не помешали тебе устроить тут у меня пяток ритуалов без единой шпаргалки. А я о том, что те персонажи, о которых мы говорим, если никогда раньше с таким делом не имели, они должны сами про них сначала прочитать. Так? И где же? Вряд ли такое размещают на последних полосах газет. «Даже на первых не размещают», — поморщился тот. «Но зачем тогда посредники?» «Это самое «почитать» ваши могли и без них искать, напрямую!» «А разве одно другому мешает?» «Могли и искать, и предлагать выкупить. А где это проще всего сделать?» «Архивариус», — подхватил ее мысль Арделан, — «Некий господин Рутенс». «Именно!» — кивнула она. «Получается, как раз за этим на него и вышли. Еще когда первый раз угрожали и шантажировали». Темный вдруг притормозил на последнем слове, будто что-то неожиданно пришло ему в голову. «Слушай, рыжая, странные какие-то методы не находишь?» И все один к одному. «Шантаж, отравление...» «Не солидные какие-то, не...» Темный запнулся, словно не зная, какое слово лучше подобрать, и сель пришла ему на помощь. «Не княжеские...» «Не сильно подходящие для высоких родов», — согласился тот. «И для серьезных мужских игр, хотя...» с вашими светлыми и не того ожидать можно. Ленра поджала губы. Эти постоянные выпады начали ее раздражать и предпочла резко вернуть разговор в прежнее русло. Причем вышли на господина архивариуса сразу с двух разных сторон, что лишний раз подтверждает эту версию. И сель рассказала о своих вчерашних успехах на ниве слежки и о том, Насколько интересной особой оказалась любовница почтенного специалиста по работе с бумагами? Или она тоже из твоих людей? Ленра испытующе глянула на темнейшество. Как прати? Нет, озадаченно покачал тот головой. Сильное темное, говоришь? Странно. В смысле, что не у секторов ваших? Вот и я удивилась. «Но вообще-то да», — сходится, — кивнул он. «Если принять такой расклад, все один к одному. Работает она, выходит как раз на тех, кто истово взыскует моего наследства». «Угу!» — потерла переносицу Ленра. «И вывод напрашивается такой. Подбираться к ним нужно именно через архив и руттенса». «Угу!» Эхом выдал темный, но как-то слишком уж отстраненно. И тут же прояснил, с чего вдруг так отвлекся «Пратенс идет я его уже чую М да Сель потрясенно уставилась на темного. Этот мир определенно хочет, чтобы его спасли. а вскинулся тот с таким видом, словно она невесть что сейчас сказала, вместо попытки пошутить. Пусть и чуток банально. «Да нет, ничего. Это я так. О своем». Неловкую ситуацию захотелось побыстрее замять. «И том, насколько он сейчас кстати...» «Откроешь?» Тот кивнул и с еще более отстраненным лицом шагнул к лестнице. «Слушай, темнейшество!» опять оценила она его дивный элегантный вид. «А все-таки...» «Где ты так приоделся, если не у Закрида?» «В морге», — выдал тот, все еще думая о другом. «При крематории». «Что?» Ленра лишь чудом умудрилась не подавиться, делая последний глоток из чашки. «А что?» — оживился тот. «Прекрасное в этом плане оказалось место. Хотя мы туда вообще-то гнажа вашего в последний путь завозили». Есть у Закрида там кое-какие связи. В подобных ситуациях крайне полезные. Но выяснилось, что и гардеробчик у них там тоже богатый. Иногда клиентов прямо по высшему разряду провожают. Но главное, какое спокойное!» И усмехнулся, увидев, как передернула сель. «Я предупреждал про себя и про сказки, да?» «Иди уже!» Ленра так и не поняла, разыграл он ее сейчас или нет, но прояснять этот вопрос передумала. Нечего парню маячить там на пороге. «Который он вчера героически омыл кровью», преувеличенно серьезно кивнул тот и начал подниматься по лестнице. Но уже наверху остановился и добавил. «Кстати, напомни мне потом...» рассказать, кого я в том морге встретил, обложенного льдом и цветами. Сель все-таки поперхнулась, а когда прокашлялась, отставила так и недопитый кофе подальше. Бесы с ним, с этим последним глотком, явно же не судьба. Прати, стрепанный после беспокойно проведенной ночи, едва переступив порог, Тут же отчитался о вчерашнем дне в архиве. Но ничего нового не открыл даже Арделану. Лишь подтвердил. Угадали они сель, и без того почти все. Руттенцы вправду ошелел от неожиданности, получив-таки ту папку. И действительно проверил ее подлинность всеми доступными методами, прежде чем отнести на место. На этот раз собственно, ручно и под собственную печать. Именно последнее и заставило Ленра насторожиться. «Что-то там нечисто с теми оттисками», — задумчиво протянула она, в упор глядя на прати. «А расскажи-ка подробнее, как оно у вас с тем особым хранением устроено, с технической точки зрения?» «Обычно», — растерялся тот. «В смысле, как везде?» «Так и есть» поддержал его Арделан. «Никакой экзотики. Стандартное закрытое хранилище». «Ячейки? Или открывается разом вся полка?» — все-таки уточнила она. «Ячейки?» — подтвердили мужчины хором и переглянулись. Арделан насмешливо, Пратенс — сконфужена. «А в той, которую открывали, еще что-то кроме папки с комментариями лежит?» «Нет, на этот раз парень выступил соло». «Ага!» Сель замолчала и задумалась, поэтому первым версию выдал темный. «Как думаешь, — повернулся он к прате, — мог господин Архивариус лазить туда и раньше, без запросов посетителей? Может, хотел, чтобы ты своим оттиском перекрыл потом его печать?» Вот это как раз можно проверить. Встала с места Ленра, пока парень собирался с мыслями и обдумывал ответ. А заодно проверить, не интересовали ли его какие другие бумаги. Я сейчас. И быстро застучала каблуками вверх по лестнице. Пойдем тоже, поднялся Ярделан, делая знак прати. Как раз в кабинете и договорим. Парень кивнул, Допил кофе, выданный ему сель, едва он появился в кухне, и вслед за темным тоже шагнул к лестнице. Ленра и правда оказалась в кабинете. Сидела в кресле и один за другим выдвигала ящики стола со своим детективным инвентарем, явно что-то разыскивая. «Ага, вот!» Из самого нижнего она, наконец, достала и выложила на столешницу тонкую полупрозрачную пластину величиной с конверт, оправленную в медь. Снимает любые оттиски любых личных печатей, примерно до десятка в глубину, иногда чуть больше, если те достаточно свежие. И грозно глянула на застывшего в дверях прати. «Потеряешь — голову откручу!» «И съем!» — серьезно добавил за нее Арделан захлопывая за ними створку. А, -а, -а, а парень переводил взгляд с одного на другую, еще не сообразив, как к этому относиться. Сель вздохнула и решила перейти к техническим деталям. Что-то с шуточками у нее сегодня явно не клеилось. Просто наводишь стекло на печать и видишь те, что под ней, берет до десятка слоев, Но каждый последующий все менее четко. С расшифровкой самых нижних может справиться лишь эксперт. Думаю, нам и верхних хватит, вмешался Арделан. За глаза. Так что выкрутишься сам без профессионалов. Разве что подзарядить? Он потянулся было к пластине, но Ленра, быстро, едва не уронив, сдвинула ее подальше. Не смей! Не хватало еще настройки сбить. Да и вообще, прекращай уже светить своей аурой. Крыс в гости ждешь. Или хочешь, чтобы еще кто-нибудь сорвался в инициацию? Отте тебе мало? Мало, — протянул Арделанс с характерной кривой ухмылкой и вдруг посерьезнел. Нас вообще сейчас слишком мало рыжая. Так что да, я не против. А защита у тебя здесь уже стоит. Забыла? Память как у рыбки. Если не знаешь, куда силу девать, поджала она губы, светильники вон подзаряди или ледник, а еще вода в ванной плохо греется. Воду я тебе, рыжая, еще вчера поправил, и греется она теперь отлично. Я, знаешь ли, Привык к определенному уровню комфорта. А светильники? Он развернулся к стене, на которой те висели, и словно стряхнул на них с пальцев что-то невидимое. Все, их тоже теперь на полгода хватит. Или леди желает подольше? «Позер!» — буркнула сель, чтобы не показать, насколько эта демонстрация ее впечатлила. «Опять сейчас полгорода сюда сбежится». Это вряд ли, хмыкнул тот. Я и защиту поставил не менее эффектную. Угу, вот только одну крысу я вчера отсюда уже шуганула. Когда? Темный прекратил поясничать и напрягся. Сразу как вы с лордом Закредом изволили отбыть. И да, я уже попросила сына Ласа присматривать вокруг, по возможности, конечно. Хорошо, но мало. Защиты тогда нужно добавить. И замер на пару секунд, явно пытаясь сосредоточиться. А затем Сель показалось, будто по дому, вернее, сквозь дом, невзирая на стены и перегородки, пронесся темный беззвучный смерч, эпицентром которого был Арделан. Черт! Не выдержала она, когда сила угомонилась. «А если тебя сейчас на алтаре разложить, как положено? Ты тут весь столичный округ выжжешь?» «Не весь», — вздохнул темный, фокусируя слегка поплывший взгляд. «Но хороший такой кусочек, запросто». «Да, кажется, кто-то не совсем в курсе, с каким огнем играет». Пратенс, до этого изображавший статую, вдруг отмер и икнул. От избытка чувств, не иначе. И опять привлек внимание к собственной персоне. «Ага!» — развернулась к нему Ленра, оставив темнейшество потихоньку приходить в себя. «В общем, так. Сначала посмотри сквозь это стеклышко, что за печати и в каком порядке стоят, на полке с комментариями. А потом...» «Ну, просто посмотри, где и какие у вас там оттиски и что под ними. Может, еще чего интересное разглядишь. А вечером мы тебя опять здесь ждем. Хорошо?» «Хорошо», — кивнул тот, сообразив, что его вежливо выпроваживают. «До вечера тогда». «А ты?» — поинтересовал Сарделан Усель, когда дверь за парнем закрылась. «Сама на что нацелилась?» «А я попробую подобраться к этому почтенному господину с другой стороны. Сразу, как только услышу от тебя обещанное. Ну, говори же». «О чем?» — попытался тот сыграть в глупого. «Темный, все-таки жаждешь умереть именно от моей руки?» «Рыжая, да что ж ты вечно скандалишь, а? Нет бы попросить». Сель начала набирать воздух для просьбы, но Арделан успел раньше. Хотя нет, лучше молчи, и тут же посерьезнел. Да, это был один из тех, кого ты упомянула в том самом списке, столбиком. Розы в морге своим трупом поганил. Кто? Некий господин. Тимонт. А, да вы бесы! Не удержалась она. «Тоже думаю, именно к ним он и отправился».